Глава девятая. Алиса. Человек не имеет права отказать оборотню, если тот видит в нем пару. Семья не должна вмешиваться и как-то препятствовать этому союзу. Эти строчки так и крутились в голове, пока я смотрела на свои руки. Так я одна? И этот оборотень неправда имеет право просто забрать меня и делать, что вздумается? Таков закон? Привет. Срываю с кровати и снова хватаю свод законов. Но нет, строчки все те же. Они же куча подпунктов, расписывающие такую ситуацию. Я и правда становлюсь чуть ли не вещью в руках зверя, о которой тот должен заботиться. Если же у него возникнут проблемы, или по какой-то причине он заболеет или будет ранен, то заботу обо мне возьмет его стая. Это радует, но забота бывает разной. Читаю дальше и пытаюсь убедить себя, что не все так страшно. Пункта о том, что я обязана безоговорочно подчиняться, нет. Но есть момент, что я не должна сбегать. А если такое случится, то слуги закона с обеих сторон вернут меня, так как стая будет считаться моей семьей. Единственный случай, когда мне позволят уйти, это смерть оборотня. Но что-то мне подсказывает, что завалить такого, как Богдан, будет не просто сложно, невыполнимо. Его даже свои боятся, не то что люди. Откидываю книжку и сжимаюсь в комочек. Значит, выхода и правда нет. Да, меня не должны морить голодом и избивать. Но зверь имеет право на все остальное. На что конкретно в законе не уточняется. Но чувствую, если поискать, перечень там приличный. Может, вариант Богдана не так и плох? Если соглашусь добровольно быть рядом, у меня хоть как-то будут развязаны руки. А если начну сопротивляться, то запрет, как и обещал. Мне нужно потерпеть не так и много. Мужчина сам сказал максимум месяц. А там и приятный бонус. Квартира мне не нужна, как и учеба. Я сама добьюсь чего хочу. А вот лечение... Я слышала, что оборотни имеют свою медицину, и она заметно превосходит нашу. Доказательством были и выданы нам лекарства от рака, лейкемии и еще нескольких смертельных болезней. Теперь укольчик, и ты здоров. Да, вернуть голос будет не так просто, но я верю в лучшее. Ради этого стоит рискнуть. Потерплю месяц, а потом буду радоваться жизни, вернув себе дар речи. Пусть даже лечение займет пару лет. Но я уверена, они помогут. Поэтому вытираем слезы и отправляемся в душ, а там и переодеваться. Богдан куда-то торопится, не стоит его огорчать. Искупалась я быстро, даже успела вымыть голову и высушить ее хорошим феном. Вот что значит отличный номер с работающей техникой. А вот с одеждой вышла заминка. У дверей стояло два чемодана, один мой, Другой, подаренный для покупок. Для достоверности открыла его и убедилась, что все на месте. Старый чемодан открыла следом и тоже пробежалась по вещам. Ничего не пропало. Даже зубная щетка, расческа и баночка с кремом, который я оставляла в ванной. Думаю, переодеться в новое. Эти вещи красивее, да и настроение лежит к чему-то радостному. Тем более в моей ситуации хочется хоть какого-то просвета. Но вспоминаю слова Богдана о том, что мне нужно оставаться серой и скучной, и перевожу взгляд на старые вещи. Не стоит дразнить зверя. Переодеваюсь в хлопковое белье, те же джинсы, а вот белую кофточку сменяю на голубую. Она длинная, широкая, с воротом и даже старовата. Не выкинула ее лишь потому, что она мягкая, и ее покупала еще мама. Поправляю косу и беру в руки серьги. Они слишком красивые и неподходящие для этой одежды. Поэтому я приседаю перед чемоданом и аккуратно убираю их в футляр. За этим занятием меня и застает оборотень. Да что уж там, он буквально спотыкается от меня, ведь я сижу прямо у дверей. «Алиса, что ты делаешь?» — спрашивает Богдан, глядя, как я закрываю чемодан со старыми вещами. Молча показываю на чехол с серьгами и убираю его. Красивые, зачем сняла? Это шутка. Подбираю блокнот с ручкой, которые лежат рядом, и пишу ответ. Не может убогая носить такую красоту. Ты сам просил быть незаметной. Пока мужчина читает, я заканчиваю сборы. Стою и держа чемоданы за ручки, жду отмашки. Что дальше? Богдан поднимает взгляд и хмурится. Ты не убогая. Произносит серьезно и сминает лист в руках. Ладно, с этим разберемся. А сейчас я так понимаю, ты принимаешь мое предложение. Сама пойдешь. Или второй вариант. Показываю один палец, и оборотень довольно кивает. Молодец, тогда пошли, нам нужно успеть на самолет. А там я познакомлю тебя с охраной и объясню, что тебя ждет в ближайшие дни. «Естественно, если мой зверь откажется от тебя раньше, мы сразу покончим с этим. Я отвезу тебя в больницу и передам в руки врачей». Звучит заманчиво, но что-то подсказывает мне, что не все так просто. Выйдя из спальни, сталкиваюсь с еще одним статным мужчиной лет сорока в костюме. Только вот в отличие от Богдана, он умеет улыбаться. «Алиса, знакомься, это Герман, моя правая рука и заместитель. Если меня нет рядом, а есть вопросы, он поможет». «Здравствуй, Алиса, и прими мои соболезнования. Ситуация и правда непростая. Но мы постараемся, чтобы все прошло комфортно. Если нужно что-то, просто скажи. Лучше мне, так как начальник у нас очень занятой». И кивает на Богдана, который закатывает глаза. «Спасибо, так и сделаю». Быстро пишу записку и показываю оборотню. «Алиса, познакомься с еще одним важным для тебя оборотнем. Это Илья». Он твой охранник сегодняшнего дня и до тех пор, пока не решится наша проблема. Его задача — быть рядом, защищать тебя и решать все вопросы. Всегда следуй за ним и верь ему». Перевожу взгляд на довольно молодого парня лет двадцати, который так обаятельно мне улыбается, что я аж краснею. Блондин с зелеными глазами и голливудской улыбкой выглядит просто шикарно. Тело подтянутое и не такое мускулистое, как у Богдана. Все в меру и не так пугающе. Вот ведь жизнь. То ни одного оборотня годами не видела, то попала в самое логово. Здравствуй, надеюсь, мы подружимся, произносит парень, протягивая мне руку, и я, улыбаясь, принимаю ее. А плента не такой плохой. Когда еще рядом побудет такой красавчик? Так, а ну на выход. Неожиданно рычит мой похититель и чуть ли не вырывает из рук охранника, который испуганно отступает и склоняет голову. «Я даже не успеваю ничего сделать, как меня вытаскивают в коридор. А одежда?» «Упираюсь ногами в пол и дергаю руку этой скалы, которая, кажется, и не замечает меня. Но, к счастью, вмешивается Герман. «Богдан, стой! Что-то не так! Алиса, в чем дело?» Крутой начальник нехотя, но замирает, и обернувшись, сверлит меня взглядом. Я обещала быть послушной, но болеть мне не хочется. Вырываю руку и показываю на свои ноги в носочках. Потом на голову без шапки и стараюсь изобразить пуховик. Это шарада, мне некогда играть, пиши. Я понял, альфа, девушка хочет одеться. На ней ни сапог, ни верхней одежды. Произносит охранник, и я радостно хлопаю в ладоши. Хоть один с мозгами. Богдан отпускает меня и кивает на одного из других охранников, которые тут же достают из шкафа мои вещи. Какие же вы хрупкие. Давай быстрее. А дальше время просто полетело. Как только я оделась, мы быстро спустились вниз, где нас уже ждали Олег и, видимо, его оборотни. Они кивнули Богдану и проводили нас к огромному кортежу, из больших черных машин. Думала, меня посадят с охраной, но нет, оборотень увлек меня за собой, а потом сам лично пристегнул в салоне. Серьезно? Решил, что я могу сбежать? Я совсем дура в его глазах. Ехали недолго, и опять необычная для меня картина. Аэропорт и частный самолет, в который меня проводил уже Илья, пока другие пожимали руки и прощались. Спорить, естественно, не стала и быстро заняла указанное кресло. Несколько минут, и на соседнее место садится Богдан. Правда, перед этим он дергает мои ремни. Точно думает, что я сбегу. Я бы и рада, но смысл? Поймают и привяжут. Все рассаживаются и что-то обсуждают. Я же с грустью смотрю в окно и прощаюсь с прежней жизнью. Интересно, а меня хоть потеряли? Или я просто исчезну из этого города, как пустое место. «Всё будет хорошо, мышонок. Я позабочусь о тебе». Вдруг произносит оборотень и накрывает мою прохладную ладошку своей лапой. Поворачиваюсь и ловлю слабую но улыбку. Чем же мы так провинились, что нас свели вместе? Ведь ясно же, что ни ему, ни мне ситуация не нравится. А вот слова насчет позаботиться. «Почему вдруг по телу побежали мурашки? Его зверь правда меня не тронет?»